Посох и перо. Его преосвященство звонили дважды за это утро, сказал рыжий Мэри почтительно. Они смотрели, как исчезают из глаз колени, ноги, башмаки, шея. Влетел мальчишка-разносчик телеграмм, кинул пакет на стойку, вылетел с телеграфной скоростью, бросив лишь слово. «Примен!» Мистер Блум неторопливо проговорил. «Что же?» Ведь он действительно один из наших спасителей. Кроткая улыбка сопутствовала ему, когда он поднимал крышку стойки, и когда выходил в боковые двери и шел темной и теплой лестницей, и потом по проходу, по доскам, уже совсем расшатавшимся. Спасет ли он, однако, тираж газеты? Стук! Стук машин. Он толкнул створки застекленных дверей, И вошел, переступив через ворох упаковочной бумаги. Пройдя межлязгающих машин, он проследовал за перегородку, где стоял письменный стол на нетти. «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине высокочтимого гражданина Дублина». «Кайнс тоже тут. Сообщение о похоронах, наверное. Стук, перестук». Сегодня утром прах опочившего мистера Патрика Дигнома. Машины. Перемелют человека на атомы, если попадется туда. Правят миром сегодня. И его машинерия тоже трудится. Как эти. вышло из подчинения, забродила. Пошло в разнос. Рвется вон. А та серая крыса, старая, рвется чтобы пролезть внутрь как выпускается крупнейшая ежедневная газета мистер блум остановился за спиной щупловатого фактора девясь гладко блестящей макушке странно он никогда не видал своей настоящей родины моя родина ирландия избран от колледж грин выпячивал как мог, что он работяга на полном рабочем дне. Еженедельник берут из-за реклам, объявлений, развлекательных пустячков, а не протухших новостей из официоза. Королева Анна скончалась. опубликована властями в тысяча таком-то году, поместье расположено в округе Розаналис, баронские владения Тиночинч Для всех заинтересованных лиц, согласно установлениям, приводим сведения о числе мулов и лошадей испанской породы, запроданных на экспорт в Балине. Заметки о природе. Карикатуры. Очередная история Фила Блейка из серии про быка и Пэта, Страничка для малышей. Сказки дядюшки Тоби. Вопросы деревенского простака. Господин уважаемый редактор, какое лучшее средство, когда пучит живот? В этом отделе я бы хотел, пожалуй. Уча других кое-чему сам научишься. Светская хроника. Каточка, оточка, каточка. Кругом одни картинки. Стройные купальщицы на золотом пляже. Самый большой воздушный шар в мире. Двойной праздник. Общая свадьба у двух сестер. Два жениха глядят друг на дружку и хохочут. не печатник Он ведь тоже ирландец, больше, чем сами ирландцы. Машины лязгали на счет три-четыре, стук-стук-стук. А положим, вдруг у него удар, и никто их не умеет остановить. Тогда так и будут без конца лязгать и лязгать, печатать и печатать, туда-сюда, взад-вперед, мартышкин труд. Тут надо хладнокровие. Давайте пустим это в вечерний выпуск, советник сказал хайнс скоро начнет его называть лорд мэр говорят длинный джон покровительствует ему фактор молча нацарапал печатать в углу листа и сделал знак наборщику все так же без единого слова он передал исток за грязную стеклянную перегородку прекрасно благодарю сказал Хайнц и повернулся идти мистер блум преграждал ему путь «Если хотите получить деньги, то имейте в виду, кассир как раз уходит обедать», — сказал он, указывая себе за спину большим пальцем. «А вы уже?» — спросил Хайнс. «Хм, промычал мистер Блум. «Если вы поспешите, еще поймаете его». «Спасибо, дружище», — сказал Хайнс. «Пойду и я его потрясу». И он энергично устремился к редакции «Фрименс Джоналл». «Три шиллинга я ему одолжил у Майера». Три недели прошло, и третий раз намекаю. Мы видим рекламного агента за работой. Мистер Блум положил свою вырезку на стол мистера Нанетти. «Прошу прощения, советник», — сказал он. «Вот это реклама! Вы помните для ключи?» Мистер Нанетти поглядел на вырезку и кивнул. «Он хочет, чтобы поместили в июле», — продолжал мистер Блум. Не слышит. На, на на железные нервы. Фактор наставил свой карандаш. «Минутку», — сказал мистер Блум. «Он бы кое-что хотел изменить. Понимаете, ключи, и он хочет два ключа наверху». Адский грохот. «Может, он понимает, что я?» Фактор повернулся, готовый выслушать терпеливо. И, подняв локоть, не спеша принесся почесывать подмышкой своего альпакового пиджака. Вот так, показал мистер Блум, скрестив указательные пальцы наверху. Пускай до него сначала дойдет. Мистер Блум, поглядев вверх и, наискось от устроенного им креста, увидел землистое лицо фактора. Похоже, у него легкая желтуха, а за ним послушные барабаны, Пожирающие нескончаемые ленты бумаги. Ляск, ляск, мили и мили, не намотанной. А что с ней будет потом? Ну, мало ли, мясо заворачивать, делать кульки, тысячу применений найдут. Проворно вставляя, слова в паузы, между лязганьем, он быстро начал чертить на исцарапанном столе. Дом ключ в скобках ей. Вот так. Видите, тут два скрещенных ключа и круг, а потом имя и фамилия. Алессандро ключчи, торговля чаем и алкогольными напитками, ну и прочее. В его деле лучше его не учить. Вы сами. «Представляете, советник, что ему требуется? И потом, наверху, по кругу, в разрядку, дом ключей! Понимаете, как ваше мнение, это удачная мысль?» Фактор опустил руку ниже и теперь молча почесывал у нижних ребер. «Суть идеи, — пояснил мистер Блум, — это дом ключей. Вы же знаете, советник, парламент Острова Мэнт. «Легкий намек на гомруль. Туристы знаете ли с острова Мэн? Сразу бросается в глаза. Можете вы так сделать?» «Пожалуй, можно бы у него спросить, как произносится это ее -э». Ну а вдруг не знает, тогда, выходит, поставлю в неудобное положение, не будем». «Это мы можем», — сказал фактор. «У вас есть эскиз?» «Я принесу», — заверил мистер Блум. «Это уже опечатала газета в Килкине. У него и там торговля. Сейчас сбегу и попрошу его. Стало быть, вы сделаете это. И еще коротенькую заметку, чтобы привлечь внимание. Знаете, как обычно, торговый патент, высокое качество, давно ощущается необходимость, ну и прочее». Фактор подумал минуту. «Это мы можем», — повторил он. «Только пускай он закажет на три месяца». Наборщик поднес ему влажный лист верстки, и он молча принялся править. Мистер Блум стоял возле, слушая, как скрипуче вращаются валы, и глядя на наборщиков, склонившихся в молчание над кассами. На тему правописания. Должен все на зубок знать, как пишется. Охота за опечатками. Мартин Каннингем утром забыл нам дать свой головоломный диктант на правописание. Забавно наблюдать без, а не без... «При д перед ДН не ставим на изумление уличного разносчика через СЧ, внезапно оценившего башмаком изысканную тут два Н Симми, а тут двойное М, верно? Трию сочного грушевого плода заблаговременно в середине ОА, а не А, оставленного неизвестным после СНДТ доброжелателем у врат Некрополя». Нелепо накручено. «Правда же?» Надо мне было сказать, что когда-то он напяливал свой цилиндр. Спасибо. Сказать насчет старой шляпы или что-то этакое нет. Можно было сказать. Смотрится почти как новая. Поглядеть бы на его физию в этот момент. Тах! Нижний тайлер ближайшей машины выдвинул вперед доску с первой. Тах! Пачкой сфальсованной бумаги. Тах! Почти как живая тахает, чтобы обратили внимание. Изо всех сил старается заговорить. И та дверь тоже. Тах! Поскрипывает, просит, чтобы прикрыли. Все сущее говорит только на свой манер. Та! Известный церковнослужитель в роли корреспондента. Неожиданно фактор протянул оттиск назад со словами. «Погоди. А где же письмо архиепископа? Его надо перепечатать в телеграфе. Где этот, как его?» Он обвел взглядом свои шумные, но не дающие ответа машины. «Монкс, сэр!» — спросил голос из словолитни. «Ну да, где Монкс?» «Монкс!» — мистер Блум взял свою вырезку. «Пора уходить». «Так я принесу эскиз, мистер Нанетти», — сказал он. «И я уверен, вы дадите это на видном месте». «Монкс!» «Да, сэр!» «Заказ на три месяца. Это надо сперва обдумать на свежую голову, «Но попробовать можно. Распишу про август. Прекрасная мысль. Месяц конной выставки. Болсбридж. Туристы съедутся на выставку». Староста дневной смены. Он прошел через наборный цех, мимо сагбенного старца в фартуке и в очках. Старина Монкс, староста дневной смены. Какой только дребедини не прошло у него через руки за долгую службу. Некрологии, трактирные рекламы, речи, бракоразводные тяжбы. Обнаружен утопленник. Подходит уж к концу своих сроков. Человек не пьющий, серьезный и с недурным счетом в банке, я полагаю. Жена отменно готовит и стирает. Дочка-швея работает в ателье. Простая девушка, безо всяких фокусов. И был праздник Пасхи. Он приостановился поглядеть, как ловко наборщик верстает текст. Сначала читает его справа налево, да как быстро магнит киртап. Бедный папа читает мне бывало свою хагаду справа налево, водит пальцем по строчкам песах. Через год в Иерусалиме. О, Боже, Боже! Вся эта длинная история об исходе из земли египетской. И в дом рабства. Аллилуйя! Шема Израиль, Адонай, Эллоим! Нет, это другая. Потом о двенадцати братьях, сыновьях Иакова. И потом ягненок, и кошка, и собака, и палка, и вода, и мясник... А потом ангел смерти убивает мясника, а тот убивает быка, а собака убивает кошку. Кажется, чепухой, пока не вдумаешься как следует. По смыслу здесь правосудие, а на поверку о том, как каждый пожирает всех, кого может, в конечном счете жизнь такова и есть. Но до чего же он быстро, отработано до совершенства, пальцы как будто зрячие. Мистер Блум выбрался из лязга и грохота, пройдя галереей к площадке. «И что? Тащиться в эту даль на трамвае? А его, может, и не застанешь. Лучше сначала позвонить. Какой у него номер? Да, как номер дома Цитрона. Двадцать восемь, двадцать восемь и две четверки. Опять это мыло!» Он спустился по лестнице. Кой дьявол тут исчиркал все стены спичками? Как будто нас постарались. И всегда в этих заведениях спертый тяжелый дух. Когда у Тома работал от неостывшего клея в соседней комнате, он вынул платок, чтобы прикрыть нос. Цитрон-лимон! Ах да, у меня ж там мыло! Оттуда может и потеряться. Засунув платок обратно, он вынул мыло и упрятал в брючный карман. Карман застегнул на пуговицу. Какими духами душится твоя жена? Еще можно сейчас поехать домой. Трамваем, мол, забыл что-то. Повидать и все. До этого, за одеванием. Нет. Спокойствие. Нет. Из редакции «Ивнинг» телеграф вдруг донесся визгливый хохот. Ясно, кто это? Что там у них? Зайду на минутку позвонить. Нет, Лемберт. Вот это кто? Он тихонько вошел. Эрин, зеленый самоцвет в серебряной оправе моря. «Ходит призрак», — тихонько прошамкал запыленному окну профессор Маккью полным печенья ртом. Мистер Дедал, переводя взгляд от пустого камина на ухмыляющуюся физиономию Неда Лемберта, скептически ее вопросил. «Страсти Христовы! Неужели у вас от этого не началась бы изжога в заднице?» Анет Лемберт, усевшись на столе, продолжал читать слух. «Или обратим взор на извивы говорливого ручейка, что, журча и пенясь, враждует с каменистыми препонами на своем пути к бурливым водам голубых владений Нептуна и струится меж берегов, овеваемый нежными зефирами, покрытый то играющими бляшками света солнца, то мягкую тенью отбрасываемой на его задумчивая лона высоким пологом роскошной листвы лесных великанов ну каково саймон спросил он поверх газеты как вам высокий стиль смешивает напитки выразился мистер дедал нет лемберт хлопнул себя газету по коленке и заливаясь хохотом повторил играющие бляхи и задумчивая лона Но, «Ну, братцы, но, ну, братцы, и ксенофон смотрел на марафон. Произнес мистер Дедал, вновь бросив взгляд на нишу камина и оттуда к окну, и марафон смотрел на море. Хватит уже! Закричал от окна профессор Макью, не желаю больше выслуживать этот вздор!» Прикончив ломтик, полумесяц постного печенья, которое непрерывно грыз, Он тут же оголодал и собрался перейти к следующему, уже заготовленному в другой руке. Высокопарный вздор. Трепачи. Как видим, Нет Лэмберт взял выходной. Все-таки похороны это как-то выбивает из колеи на весь день. Говорят, он пользуется влиянием. Старый Чаттертон, вице-канцлер, ему двоюродный, то ли дедушка, то ли прадедушка. Говорят, уж под девяносто не и не кролог на первую полосу давно заготовлен. Он живет им на зло. Еще как бы самому не пришлось первым. Джонни, ну-ка уступи место дядюшке достопочтенному Хеджесу Эйру Чаттертону!» «Я так думаю, по первым числам он ему выписывает иногда чек, а то и парочку дрожащей рукой. Тот-то будет подарок, когда он протянет ноги, аллилуйя! Очередные потуги!» — сказал Нетт Лэмберт. — А что это такое? — спросил мистер Блум. — Вновь найденный недавно фрагмент цицерона, — произнес профессор Мак Хью торжественным голосом. — Наша любимая отчизна! — Коротко, но метко. — Чья отчизна? — спросил бесхитростно мистер Блум. — Весьма уместный вопрос. — сказал профессор, не прекращая жевать. — С ударением на чья? — Отчизна Дэна Доусона, — промолвил мистер Дедал. — Это его речь вчера вечером, — спросил мистер Блум. Нет Лемберт кивнул. — Да вы послушайте, — сказал он дверная ручка пихнула мистера блума в поясницу дверь отворяли прошу прощения сказал Джи -Дж омоллай входя мистер блум поспешно посторонился а я у вас сказал он привет джек заходите заходите приветствую как поживаете дедал жить можно а вы Омоллой пожал плечами. Прискорбно раньше был самый способный из молодых адвокатов. Скатился бедняга. Этот чехоточный румянец, вернейший признак, что песенка спета. Теперь только прощальный поцелуй. Интересно, с чем он пожаловал? Трудности с деньгами. Или задумаем достигнуть горных вершин, сомкнувшихся мощным строем. Вид у вас просто люкс. Редактора можно сейчас увидеть? Спросил о Моллой, кивая в сторону другой двери. — Сколько угодно, — сказал профессор Макхью. — Не только увидеть, но и услышать. Он с Леннеханом в своем святилище. Омоллой, не спеша подошел к конторке с подшивкой газеты и начал перелистывать розовые страницы. Практика захерела. Неудачник. Падает духом азартные игры, долги под честное слово, пожинает бурю, а раньше имел солидные гонорары от Дейте Фитджеральдов в париках, чтоб показать серое вещество. Мозги выставлены наружу, как сердце у той статуи в гласной вине. Кажется, он пописывает какие-то вещицы для «Экспресса» вместе с Габриэлом Конроем. Неплохо начитан. Майлз Кроуфорд начинал в «Индепенденте». Просто смешно, как эти газетчики готовы вилять. Едва почуют, что ветер в другую сторону. «Флюгера!» И нашим, и вашим не поймешь, чему верить. Любая басня хороша, пока не расскажут следующую. На чем свет грызутся друг с другом в своих газетах? И вдруг все лопается, как мыльный пузырь. И на другое утро уже друзья-приятели. — Нет, вы послушайте, послушайте, — взмолился Нет Лемберт. Или... Задумаем достигнуть горных вершин, сомкнувшихся мощным строем. Оста звонит, вмешался профессор с раздражением. Довольно нам этого надутого болтуна. Строем, продолжал Нетт Лэмберт, уходящих все выше в небо, дабы словно омыть наши души. «Лучше омыл бы глотку», — сказал мистер Дедал. «Господи, твоя воля! Ну, и за это еще платят? Души, бесподобною панорамой истинных сокровищ Ирландии, непревзойденных, несмотря на множество хваленых подобий в иных шумно превозносимых краях, по красоте своих тенистых рощ, оживляемых холмами долин и сочных пастбищ, полных весеннею зеленью, погруженной в задумчивое мерцание наших мягких, таинственных ирландских сумерек. Его родное наречие. «Луна!» — сказал профессор Макью. Он забыл Гамлета. Застилающих вид вдали вширь, покуда мерцающий диск луны не воссияет, расточая повсюду свое лучезарное серебро. О, -о, -о, -о, -о, О, воскликнул мистер Дедал, и спустив безнадежный стон. Ну и дерьмо собачье. С нас уже хватит, нет. Жизнь не так коротка. Он снял цилиндр и, раздувая в нетерпении густые усы, причесался по валийскому способу растопыренной пятерней. Нет Лэмберт отложил газету, довольно посмеиваясь. Через мгновение резкий лающий смех сотряс небритое и в темных очках лицо профессора Макхью. здобный Доу!» — воскликнул он. Как говаривал Везерап, язвить можно, конечно, но публика-то это хватает, как горячие пирожки. Кстати, он, кажется, сам из булошников. А то с чего его зовут Сдобный Доу? Но кто бы ни был? гнездышка он себе устроил недурно у дочки жених в налоговом управлении имеет автомобиль ловко подцепила его приемы открытый дом угощение до отвала взерраб всегда это говорил проводи захват через брюхо дверь Ведущая в кабинет распахнулась резким толчком, и в комнату вдвинулась красноклювая физиономия, увенчанная хохлом торчащих, как перья, волос. Дерзкие голубые глаза оглядели присутствующих, и резкий голос спросил. «Что тут происходит?» «И вот он, собственной персоной, Самозваный помещик, торжественно объявил профессор Макью. А не пошел бы ты, жалкий шка выразил редактор свою признательность. Пойдемте, нет, сказал мистер Дедал, надевая шляпу. После такого мне надо выпить. Выпить! скричал редактор. Перед мессой спиртного не подают! Что верно, то верно, отвечал мистер Дедалл, уже выходя. Пойдемте, Нет. Нет Лэмберт боком соскользнул со стола. Голубые глаза редактора, блуждая, остановились на лице мистера Блума, осененном улыбкой. А вы не присоединитесь, Майлз?, спросил Нет Лэмберт. «Воспоминания о достопамятных битвах. Ополчение Северного Корка! Скричал редактор, устремляясь к камину. Мы всегда побеждали! Северный корк и испанские офицеры. А где это было, Майлз? Спросил Нетт Лэмберт, задумчиво разглядывая носки своих башмаков. Вагая! крикнул редактор. «Там все и было. готово божиться!» — согласился Нэтт Лэмберт. По пути к выходу он шепнул Омолою. «Начало белой горячки. Печальный случай!» «Огайо!» — кричал редактор петушиным дисконтом, задрав багровое лицо вверх. «Мой край, огая! «Образцовый критик!» — заметил профессор. — Долгий, краткий и долгий. О, Эолова Арфа! Он извлек катушку нитки для зубов из жилетного кармана и, оторвав кусок, ловко натянул его, как струну, между двумя парами своих нечищенных, звучных зубов. «Бын -бынк, бын -бынк — Банк-банк! Мистер Блум увидав берег чистым, направился к двери кабинета. «Я на минуту, мистер Кроуфорд», — сказал он. «Мне только позвонить насчет одного объявления». Он вошел. «А как с передовицей для вечернего выпуска?» — спросил профессор Макхью, подойдя к редактору и веско положив руку ему на плечо. «Все будет в порядке». — сказал Майлз Кроуфорд уже несколько спокойней. — Можешь не волноваться. Привет, Джек. Тут все в порядке. — Здравствуйте, Майлз, — произнес Омоллой, выпуская из рук страницы, мягко скользнувшие к остальной подшивке. — Скажите, это дело о канадском мошенничестве. Сегодня? В кабинете зажужжал телефон. Двадцать 28... нет, двадцать 20... сорок 44... Да! Угадайте победителя. Ленахан появился из внутренних помещений с листками бюллетеней спорта о скачках. — Кто хочет верняка на золотой кубок? — спросил он. — Корона! Жокей Омеден. Он бросил листки на стол. Крики и топот босоногих мальчишек-газетчиков, доносившиеся из вестибюля, внезапно приблизились, и дверь распахнулась настежь. «Сссссс!» — произнес Ленехан. «Слышится чья-то пустопь!» Профессор Макхью пересек комнату и ухватил съежившегося мальчишку за шиворот — а остальные в рассыпную бросились на утек из вестибюля и вниз по лестнице. Сквозняк с мягким шелестом подхватил листки, и они, описав голубые закорючки, в воздухе приземлились под столом. — Я не виноват, сэр! Это тот длинный меня впихнул, сэр! — Да вышвырни его и закрой ту дверь, — сказал редактор, — а то целый ураган поднялся! нохан нагибаясь и покряхтывая начал подбирать листки с пола мы ждали специально во скачках сэр сказал мальчишка это пэт фаррел меня впихнул сэр он указал на две ружицы заглядывающие в дверную щель вон тот сэр ладно проваливай сердито скомандовал профессор махью он вытолкал мальчишку И крепко захлопнул дверь. Омоллый шелестел подшивкой, что-то отыскивая и бормоча. Продолжение на шестой странице. Четвертый столбец. Да? Это из редакции Evening Telegraph. Говорил мистер Блум по телефону из кабинета. А хозяин? Да, телеграф. Куда? Ага. На каком аукционе? Ага, ясно. Хорошо, я найду его. Происходит столкновение. Когда он положил трубку, телефон снова зажужжал. Он быстро вошел и натолкнулся прямо на Ленехана, боровшегося со вторым листочком. «Пардон, сказал Ленехан, на миг ухватившись за него и скорчив гримасу, «Это я виноват», — отвечал мистер Блум, покорно перенося цепкой зажим. «Я не ушиб вас. Я очень спешу». «Колено!» — пожаловался Ленахан. Он сделал смешную мину и захныкал, потирая колено. «О, набирается годиков нашей эры!» «Прошу прощения», — сказал мистер Блум. Он подошел к двери и, взявшись уже за ручку, немного помедлил. Омоллой захлопнул тяжелую подшивку. В пустом вестибюле эхом отдавались звуки губной гармошки и двух пронзительных голосов мальчишек, усевшихся на ступеньках. — Мы, экспортские парни, сражений храбрицы! Блум уходит. «Я должен бежать на Бейч Лорз объяснил мистер Блум. «Насчет этой рекламы для ключи. Надо договориться окончательно. Мне сказали, что он там рядом, у Дилана». Какой-то миг он смотрел на них в нерешительности. Редактор, который облокотился на каминную полку, подперев голову рукой, внезапно широким жестом простер руку вперед гради возгласил он. «Пред тобою весь мир!» Джиджи Омоллой взял листки у Лена Хана из рук и начал читать осторожными дуновениями, отделяя их друг от друга, не говоря ни слова. «Он устроит эту рекламу», — сказал профессор, глядя через очки в черной оправе поверх занавески. «Полюбуйтесь, как эти юные бездельники за ним увязались!» «Где? Покажите!» — закричал Ленахан, подбегая к окну. Уличное шествие. Оба посмеялись, глядя поверх занавески на мальчишек, которые выплясывали гуськом за мистером Блумом, а у последнего белыми зигзагами мотался под ветром шутовской змей с белыми бантиками по хвосту. Поглядеть на свистопляску этих разбойников, объявил Ленахан. И тут же загнешься. О! Пуп с потехи вспотел. Подхватили, как тот вышагивает своими плоскостопыми лапищами. Мелкие бесенята. Подметки на ходу режут. Вдруг с резвостью он принялся карикатурить мазурку через всю комнату мимо камина скольжениями устремляясь к омоллою, который опустил листки в готовно протянутые его руки. «Что это здесь?» — спросил Майлз Кроуфорд, словно очнувшись. «А где остальные двое?» «Кто?» — обернулся профессор. «Они отправились в овал малость выпить. Там Падди Хупер, а с ним Джек Холл, «Приехали вчера вечером». «Пошли, раз так!» — решил Майлз Кроуфорд. «Где моя шляпа?» Дергающейся походкой он прошел в кабинет, отводя пол и пиджака, извиня ключами в заднем кармане. Потом ключи извякнули на весу. Потом об дерево, когда он запирал свой стол. «А он явно уже хорош». — сказал вполголоса профессор Макью. «Кажется, да», — разумчиво пробормотал о вынимая свой портсигар. «Но знаете, то, что кажется, не всегда верно». «Кто самый богатый спичками?» «Трубка мира». Он предложил сигареты профессору, взял сам одну. Леннехан чиркнул проворно спичкой и дал им по очереди прикурить. Дж-дж, омоллый, снова раскрыл портсигар и протянул ему. «Мерсибо», — сказал Леннехан, беря сигарету. Редактор вышел из кабинета в соломенной шляпе, криво надвинутой на лоб. Продекламировал распев крича сурово пальцем в профессора Макхью, «Да мощи слова слава завлекли тебя! Империя твое пленила сердце!» Профессор усмехнулся, не разомкнув своих длинных губ. «Ну что?» «Эх ты, несчастная Римская империя!» Сказал Майлз Кроуфорд. Он взял сигарету из раскрытого портсигара, Ленехан тут же гибким движением поднес ему прикурить и сказал, «Прошу помолчать. Моя новейшая загадка!» «Империум романум», — произнес негромко джиджи Омоллы. «Это звучит куда благороднее, чем британское или брикстонское. Слова чем-то напоминают про масло, подливаемое в огонь». Майлз Кроуфорд мощно выпустил в потолок первую струю дыма. «Это точно!» — сказал он. «Мы и есть масло! Вы и я масло в огонь! И шансов у нас еще меньше, чем у снежного кома в адском пекле!» «Величие, чье имя Рим!» «Одну минуту!» — сказал профессор Макхью, подняв два спокойных когтя. Не следует поддаваться словам, звучанию слов. Мы думаем о Риме имперском, императорском, императивном. Он сделал паузу и ораторский простер руки, вылезающие из обтрепанных и грязных манжет. Но какова была их цивилизация? Бескрайно? Согласен но и бездушно, Клюаце, сточные канавы. Евреи в пустыне или на вершине горы говорили, отрадно быть здесь, поставим жертвенник Иегове. А римлянин, как и англичанин, следующий по его стопам, приносил с собою на любой новый берег, куда ступала его нога, На наш берег она никогда не ступала. Одну лишь одержимость клоакой. Стоя в своей тоге, он озирался кругом и говорил, «Отрадно быть здесь! Соорудим же ватер Клозать. «Каково и неукоснительно, и сооружали», — сказал Ленахан. «Наши древние далекие предки, как можно прочесть в первой главе книги «Питья», Имели пристрастие к проточной воде. Они были достойными детьми природы, тихо сказал Джиджи Омоллой. — Но у нас есть и римское право. И пончий пилат, пророк его, — Откликнулся профессор Макхью. А вы слышали историю про первого лорда казначейства Полса? — спросил о Моллой. Был парадный обед в Королевском университете. Все шло как по маслу. — Сначала отгадайте загадку, — прервал Леннохан. Как, готовы? Из вестибюля появился мистер Омеден Берг, высокий в просторном сером Донегальского твида. За ним следовал Стивен Дедал, снимая на ходу шляпу. — mes enfants. «Заходите, дети мои, французский! закричал ленахан «Я сопровождаю просителя», — произнес благозвучно мистер Омеденберг. «Юность, ведомая опытом, наносит визит молве!» «Как поживаете?» — сказал редактор, протянув руку. «Заходите! Родитель ваш отбыл только что!» Ленахан объявил всем. «Внимание! Какая опера страдает хромотой? Думайте! Напрягайтесь! Соображайте и отвечайте!» Стивен протянул отпечатанные на машинке листки, указывая на заголовок и подпись. «Кто?» — спросил редактор. «Край-то оторван». «Мистер Геррет Дизи!» — ответил Стивен. «Старый бродяга!» — сказал редактор. «Оторвал кто? Приспичило ему, что ли?» «Приплыв сквозь бури, сквозь пены клубы, вампир бледнолицый мне губы впил». «В губы!» «Здравствуйте, Стивен!» — сказал профессор, подойдя к ним и заглядывая через плечо. «Ящур? Вы что, стали быколюбивым бардом?» «Скандал в фешенебельном ресторане». «Здравствуйте, сэр», — отвечал Стивен краснее. «Это не мое письмо. Мистер геррет Дизи меня попросил». «Знаю, знаю его». — сказал Майлз Кроуфорд. — Да и жену знавал тоже. Мерзейшая старая корга, какую свет видывал. Вот у нее уж точно был ящур, клянусь Христом. Вспомнить тот вечер, когда она суп выплеснула прямо в лицо официанту, звезде и подвязки. о хо хо Женщина принесла грех в мир. — Из-за Елены, сбежавшей от Менелая, греки десять лет, Орурк, принц Брефни... — Он что, вдовец? — спросил Стивен. «Ага, соломенный», — отвечал Майлз Кроуфорд, пробегая глазами машинопись. «Императорские конюшни? Габсбург? Ирландец спас ему жизнь на крепостном валу в Вене?» «Не забывайте об этом! Максимилиан Карл О'Доннелл, граф фон Тирконнелл в Ирландии. Сейчас он отправил своего наследника, и тот привез королю титул австрийского фельдмаршала». Когда-нибудь будет там заваруха. Дикие гуси. О, да, всякий раз. Не забывайте об этом. Забыл ли об этом он? Вот вопрос. Тихо произнес он моллой, вертя в руках пресс-папье в форме подковы. Спасать государей — неблагодарное занятие. Профессор Макхью обернулся к нему. А если нет? Спросил он. «Я расскажу вам, как было дело», — начал Майлз Кроуфорд. «Как-то раз один венгр...» Обреченное предприятие. Упоминание о благородном маркизе. «Мы всегда оставались верны обреченным предприятиям», — сказал профессор. «Успех означает для нас гибель разума и воображения. Мы никогда не хранили верность преуспевающим. Мы им прислуживаем». Я преподаю назойливую латынь. Я говорю на языке расы, у которой вершина мышления — это афоризм, время, деньги. Материальное господство. Доминус. Господин. А где же духовное? Господь Иисус? Господин Солсбери? Диван в клубе в останде Но греки... Кюрие Элейсон. Светлая улыбка оживила его темно оправленные глаза и еще больше растянула длинные губы. «Греки!» — повторил он. «Кюриос!» — curios, сияющее слово. Гласные, которых не знают семиты и саксы. «Кюрие!» — лучезарность разума. «Мне бы следовало преподавать греческий, язык интеллекта, кюри Элейсун, строителям клозетов и клоак, никогда не быть господами нашего духа. Мы наследники католического рыцарства Европы, которое пошло ко дну при Трафальгаре, и царство духа, а это вам не империум» которая потонула вместе с флотом Афинян при Эгоспотамах. Да-да, они потонули. Пир, обманутый оракулом, совершил последнюю попытку повернуть судьбы Греции верной обреченному предприятию. Он отошел к окну. — Они выходили на бой, — продекламировал мистер О Меденберг тусклым голосом. И гибли они неизменно. У yeah! <Declaration Montana> негромко взрыдал Ленахан. — Получил кирпичом в самом конце представления. Бедняга, о, бедняга, бедняга, пир. Потом он стал нашептывать в ухо Стивену. Лимерик Ленехана. Вот ученый профессор из Дублина. Протирает очки он насупленно. Но успел он напиться, и в глазах все двоится. Так что труд его даром погубленный. В трауре по Солюстию как выражается Малиган, у которого мамаша подохла. Майлс Кроуфорд сунул листки в карман. «Ладно, пойдет», — сказал он. «Остальное потом прочту. Все будет в порядке». Ленехан протестующе замахал руками. «А как же моя загадка?» — сказал он. «Какая опера страдает хромотой?» «Опера?» подобное лицо мистера Медана Берка еще более озагадочилось. Ленахан объявил торжествующе Роза костили! Уловили соль. Рожа Костыль! Хы -хы Шутливо ткнул он мистера Медана Берка под селезенку. Мистер Меденберг откинулся манерно назад на свой зонтик и сделал вид, будто задыхается. «Помогите!» — выдохнул он. «Мне дурно!» На носки, привстав Ленахан немедля принялся обмахивать лицо его шелестящими листочками. Профессор, возвращаясь на место мимо подшивок, тронул легонько рукой распущенные галстуки Стивена и мистера Медена Берка. «Париж! В прошлом и настоящем!» «Вы выглядите как коммунары». «Как те парни, что взорвали Бастилию», — сказал омоллай с мягкой иронией. «Или, может, это как раз вы с ним пристрелили генерал-губернатора Финляндии? Судя по виду, вы бы вполне могли. Генерала Бобрикова».